Эпизод сорок восьмой. Бар Малва, Грэнсон, 7 марта двухтысячного года. Подъезжая к дому Эвина Юля, Харри увидел хозяина на лестнице. Тот держал Бурре за ошейник. «Вы быстро приехали», — сказал Юль. «Я сел в машину, как только положил трубку», — ответил Харри. «Вы возьмете Бурре с собой?» «Нет, я просто решил немного прогулять его, пока ждал вас. Буре домой». Пес умоляюще посмотрел на него. «Пошел!» Буро попятился и стрелой помчался в дом. Харри даже вздрогнул. «Поехали!» — сказал Юль. Отъезжая, Харри заметил чье-то лицо, выглянувшее из-за кухонных занавесок. «Стало светлее!» — проговорил Харри. «Да, я имею в виду, день стал длиннее!» Юль молча кивнул. «Я все думаю об одной вещи», — продолжал Харри. «Семья Синдра Феуке. Как они умерли?» «Я же уже рассказал вам, он их убил». «Да, но как именно?» Юль долго смотрел на Харри и, наконец, ответил. «Застрелил». А в голову? «Всех четверых?» «Да». В конце концов, они нашли в Грэнсоне место для стоянки и оттуда пешком пошли к тому месту, которое, как уверял в телефонном разговоре Юль, Харри необходимо увидеть. «Значит, молва», — сказал Харри, проходя в темное кафе, — почти пустое, не считая нескольких посетителей за обшарпанными пластиковыми столиками. Харри и Юль заказали кофе и сели у окна. Двое пожилых мужчин за одним из центральных столиков тут же замолчали и уставились на них из подлобья похоже на одно кафе куда я иногда захожу сказал харри кивая на двух стариков последыши сказал юль старые нацисты фронтовики по прежнему считают себя правыми собираются здесь и злобствуют на то что называют великим предательством на правительство ньюггер волла и нынешние времена примечание Нью-Йорк Сволл Юхан в 1935 40 м премьер-министр Норвегии, глава Норвежской рабочей партии, в горе Второй мировой войны возглавлял норвежское правительство в эмиграции. Конец примечания. Во всяком случае, те из них, кто еще ноги таскает, а таких все меньше. Что, до сих пор увлекаются политикой? Да, до сих пор злятся, что помогаем странам третьего мира, Что сокращаем военный бюджет, что разрешаем женщинам быть священниками, а гомосексуалистам вступать в брак, что пускаем в страну иммигрантов, Все, к чему мы с вами относимся спокойно, этих ребят просто раздражает. В душе они остались фашистами. Вы хотите сказать, что Урия может околачиваться здесь? Если он собрался кому-то отомстить... У него здесь всегда найдутся сторонники. Есть, конечно, и другие места, где собираются бывшие квислинговцы. Например, в Осло каждый год со всей страны приезжают бывшие солдаты и все, кто был на Восточном фронте. Но то товарищеские встречи, там они просто собираются, чтобы вспомнить погибших, и не позволяют себе ни слова о политике. Нет, если бы я искал старого фашиста, который мечтает о месте то он начал бы отсюда. «А ваша жена бывала на этих, как вы их называете, товарищеских встречах?» Юль с удивлением посмотрел на Харри, потом медленно покачал головой. «Просто я подумал, что она могла бы что-нибудь рассказать мне», — сказал Харри. «Боюсь, что нет», — резко ответил Юль. «Хорошо». «А эти, как вы сказали, последыши и неонацисты как-нибудь сообщаются между собой?» «Зачем вам это?» «У меня есть сведения, что для приобретения винтовки Мерклина Урии понадобился посредник, человек из кругов, связанных с торговлей оружием». Юль покачал головой. «Обычно легионерам не нравится, когда неонацистов называют их единомышленниками» хотя обретоголовые им просто поклоняются. Для неонацистов легионер это воплощение заоблачной мечты защищать свою страну и расу с оружием в руках. Значит, если бывшему легионеру понадобится раздобыть себе оружие, он может рассчитывать на помощь неонацистов. Да, помогут они ему охотно, но он должен знать, кому обратиться. Не может же первой встречной достать современную киллерскую винтовку, вроде той, за которой вы охотитесь? Например, типичный случай. Недавно в Хине-Фоссе полиция устроила обыск в гараже одного неонациста и нашла старый ржавый датсун, в котором лежали самодельные колотушки, деревянные пеки и пара тупых топоров. У них и вооружение буквально на уровне каменного века. Так с чего мне начать поиски этого неонациста, связанного с международными поставщиками оружия? Проблема в том, что у неонацистов развелось слишком много. Конечно, Фрид Орд газету националистического толка преувеличивает, утверждая, что национал-социалистов и национал-демократов в Норвегии около полутора тысяч. Позвоните в Монитор, общественную организацию, которая следит за фашистскими объединениями, И вам скажут, что активистов не больше пятидесяти. Нет, проблема в том, что спонсоры, те, кто действительно всем заправляет, держатся в тени. Эти не разгуливают в армейских ботинках и татуированной свастикой на руках. Они могут занимать достаточно высокое положение в обществе, используя его во благо своего дела. Но для этого тоже важно не светиться. Вдруг за их спинами послышался низкий голос. «Как ты посмел прийти сюда, Эвен Юль?»